Глава 7. На следующее утро я проснулась в полной тишине. Вся семейка сладко спала, включая котёнка, который, свернувшись клубочком, посапывал рядом с девочкой. Я потихоньку слезла со своей полки, умылась и привела себя в порядок. Мне снова предстоял насыщенный день. Выйдя из поезда на вокзале в Санкт-Петербурге, я долго не гадала, куда мне пойти. Среди множества адресов, которые дал мне Семёнов, были и данные нескольких гостиниц, чем я и не преминула воспользоваться. Кто знает, вдруг мне повезёт, и если уж мне неудобось проехаться в Петербург в одном купе с Чернявым, то, может быть, я окажусь в одной гостинице с его заказчиком. Но тут, вспомнив, что произошло, когда Черняев догадался, что он может отправиться со мной в одном поезде, я подумала, что такое совпадение везением не назовёшь. Так или иначе, я решила отправиться в одну из гостиниц, которые назвал мне Семенов. Кроме того, что других я не знала, а тому была еще одна причина: все гостиницы, указанные Семеновым, перворазрядные. Следовательно, все там должно быть на уровне и обслужа, и охрана. А учитывая особенности дела, по которому я приехала, и особенности багажа, который привезла с собой, это было немаловажно. В дорогих отелях персонал, как правило, достаточно вышкольен, чтобы не вмешиваться в дела постояльцев и не наведываться в номера с инспекцией их чемодана во время их отсутствия. А приличная охрана давала существенную гарантию, что и постороннем не так-то просто будет проникнуть ко мне в номер. Моя спецаппаратура была загонсперирована достаточно надежно, но для Черняева, конечно, найти ее не составило бы большого труда, ведь он знал, что именно следовало искать. В общем, я недолго колебалась и наугад, кнув пальцем в один из адресов, направилась в гостиницу. Разумеется, она называлась Европа. Отель не обманул моих ожиданий, и номер, хотя и не люкс, ни за чем лишний раз светиться, оказался вполне приличным. Я разместив свои вещи, заказала кофе в номер и достала сигареты. Посмотрим, посмотрим, что за кофе готовят в петербургских гостиницах, думала я, прикуривая сигарету. Есть не хотелось. Позавтракала я ещё в поезде в ресторане. Но прежде чем начать действовать, нужно было наметить хотя бы приблизительный план. Поэтому в ожидании кофе я стала обдумывать ситуацию. Было ясно, что теперь моя главная задача не в том, чтобы найти девочку, а в том, чтобы уличить злодеев. Я была почти уверена, что их цель представить Настю психически ненормальной и пользуясь этим, выговорить для себя официальное право заботиться о ней. А, следовательно и распоряжаться её долей наследства. Чтобы осуществить этот план, им придётся задействовать совершенно официальную процедуру освидетельствования, чтобы недееспособность девочки была признана настоящими специалистами и не вызвала сомнений у душеприказчиков. Для этого хотя бы на время Настю нужно было поместить в соответствующую больницу. А таких больниц не так уж много даже в больших городах. Учитывая, что Настя должна будет находиться там под своей настоящей фамилией, Это в интересах преступников. Думаю, ее не трудно будет найти. Труднее подобраться к самим преступникам или преступнику. Ведь до сих пор в деле не появилось ни малейших указаний на то, кто бы это мог быть. Основную работу выполняет Чернявый, и именно он более всего заметен. А его заказчик находится в тени и пока никак не проявляет себя. Прочем, думаю, что мое пребывание в Санкт-Петербурге прольет свет на личность заказчика. В тираны или поздно Чернявой должен будет вступить с ним в контакт. Кроме того, если преступник намеревается предстать в качестве опекуна Насти, ему неизбежно придётся участвовать в процессе освидетельствования её умственных способностей. Ведь должен же он будет продемонстрировать врачебной комиссии и всем прочим инстанциям свою заботливость и участие. Если мои предположения верны и девочку действительно поместили в больницу, то вполне вероятно, что это сделал именно сам заказчик похищения. some или в паре с Чернявым. Ведь мне неизвестно, какие у них отношения. Может быть, Чернявой тоже в доле? Впрочем, прежде чем пытаться выяснить, каким образом связаны заказчик и исполнитель, их обоих не мешало бы для начала найти. В дверь номеру постучали. Оказалось, что готов мой кофе. Сделав пару глотков, я вынесла положительный вердикт. Кофе был вполне на уровне. Итак, какими же путями мне пойти, чтобы найти искомое? Конечно, если бы я знала, кто заказчик в этом деле, его фамилию, имя и прочие паспортные данные, мне было бы ничего проще, чем пройтись по отелям, адреса которых оставил мне Семёнов, и поинтересоваться, не останавливался ли там такой-то. Но поскольку имя заказчика мне неизвестно, а сам Чернявой, как человек, не относящийся к VIP-персонам, мог остановиться где угодно, этот путь представляется совершенно бесперспективным. Думаю, что гораздо эффективнее и результативнее будет заняться поисками самой Насти, а не её недображевателей. Для начала попробую пробить местные лечебницы, в которые могут поместить ребёнка с отклонениями в психике. И здесь мне может весьма пригодиться помощь официальных лиц. Ведь Киря говорил, что его товарищи обещали мне помочь. Вот пусть и помогут. Выяснят, в какой из больниц может находиться ребёнок. Пошлют запрос, потребуют сведения, да и о конфиденциальности намекнуть не позабудут. А когда мне будет известно, в какой больнице заперли Настю, тогда выйти на заказчика уже дело техники. Я сменила джинсовый костюм на более классическое одеяние: белая блузка, чёрные брюки и отправилась в гости к подполковнику Давыденко. Атыскав нужное здание и нужный кабинет в нём, я сообщила секретарше, кто я такая, и через некоторое время меня пригласили пройти. После пятиминутного общения со своими петербургскими коллегами я поняла, что все виденные мною до сих пор коты и кошки это совершенно ничто. Настоящие заправские коты, как оказалось, заседают в кабинетах вполне серьезных учреждений, ведущих внутренними делами. Давыденко был в кабинете не один. Кроме него за столом находился еще один человек. Ни формы, ни регалий, которого ничуть не уменьшали его поразительного сходства с толстому рыкующим котом, постоянно жмурящим глаза от удовольствия. Казалось, он был доволен всем: и погодой, и полумраком кабинета, и своим довольно плотным мундиром, в котором, даже принимая во внимание кондиционер, ему, наверное, было жарковато. Сам давыденко, наоборот, больше напоминал Взъерошенного Барбоса. Говорил он отрывисто, словно лай И после первых же слов, сказанных им, стало ясно, что его фамилия указывает на очень глубокие украинские корни. Немного странно было встретить такого человека, да ещё на таком посту в таком городе, как Санкт-Петербург, где скорее ожидаешь увидеть, например, немца. Ну или финна, на крайний случай. Впрочем, я лично против хахлов ничего не имею. Пусть он хоть тунгус дикий, главное, чтобы помог мне. Мурмур. -мур. Рады приветствовать, мурлыкнул кот. Чем почтить, вы прикажете? Мур. Гов. Гов. Говорила, говорила мне за вас, девчина. Гов. Отрывисто бросал Довыденко. Почти через каждое два слово он повторял известную пословицу про котят, которая с поправкой на невероятный акцент выглядела так: "Пусть тоби тай пирожки с кутатами". Зато огромные чёрные и удивительно густые усы были именно у него. Лицо же кота было чисто выбрито. Прочем, может быть, это и к лучшему. Вдруг с усами он стал бы похож на тракана, а не на кота. Оказалось, что и фамилия у гостя подполковника вполне соответствующая — Мурзановский. И звали его, разумеется, Василий. Он все прорвался угостить меня кофе, но я отказалась, заявив, что пила кофе в гостинице. Почему-то я сомневалась, что секретарь Шадовиденко готовит кофе так же хорошо, как персонал дорогого отеля. Немного поговорив о пустяках, чтобы выдержать этикет, я перешла наконец к делу. Подполковник Кирьянов говорил, что я могу обратиться к вам, если мне понадобится помощь, сказала я, пустив в ход самую очаровательную из своих улыбок. Ну что ж, обращайтесь, милостиво ответил Довыденко. Я ищу девочку. Впрочем, возможно, вы уже в курсе. У неё недавно умер отец, прямых родственников не осталось. И по нашим предположениям кто-то хочет завладеть ее долей наследства. А наследство большое, мюкнул Мурзановский. Достаточно большое, даже для убийства вполне. Но если я правильно поняла, завещание составлено так, что никто, кроме девочки, не может претендовать на ее долю. А если они убьют ее, то сами окажутся в подозреваемых, и им это, разумеется, не нужно. Скорее всего, они хотят представить девочку психически ненормальной. И на этом основании выговорить особые условия и оформить опекунство на себя. Поскольку вся процедура должна быть официальной, иначе с ними разговаривать никто не станет. Я думаю, что сейчас девочка находится в одной из психиатрических клиник города. Я бы хотела попросить вас помочь мне найти её. Что ж, проговорил Дыденко, можно попробовать. А кого нам искать? Девочку зовут Настя. Настя Ковалкова. Но учитывая, что в город она прибыла только вчера, может быть, не стоит указывать, кого именно мы ищем. Просто затребовать списки поступивших за последние 2 дня, а там уже будет ясно. Мне бы хотелось сохранить конфиденциальность. Что ж, можно и так. У преступников есть некий агент, который собственно и занимается этим делом. Сами они пока никак себя не проявили, и это усложняет поиски. Но нанятый ими агент профессионал достаточно высокого класса. Поэтому мы должны быть очень осторожными. Понятно. Мне соглашались помочь, и это обнадеживало. По крайней мере, я уже не чувствовала себя одиночкой в чужом городе, в окружении врагов. Горизонт прояснялся. И ещё одна просьба. Этот самый агент, о котором я уже упоминала, он украл у меня все документы, и сейчас при мне только справка удостоверяющая личность. Если с этим возникнут проблемы, могу я обратиться к вам? Я не стала говорить, что до сих пор и при покупке билета, и при устройстве в гостиницу вполне успешно пользовалась поддельным паспортом, но мне было абсолютно ясно, что далеко не во всех случаях я смогу его предъявлять. А справка это всё-таки несерьёзно. Я хотела подстраховаться. Ой, сколько просьб у вас сразу. Снова зажурчал голос Морзановского, и глаза его превратились в две узенькие щелочки. А мы просто так ничего не делаем. Мы за свои услуги дорого берём. Как скажете, с готовностью улыбнулась я, но завиди цену. Ну что, Тарас Богданович, что с девушки возьмём? Да что возьмём? Возьмём я как обычно. Если когда Муровы ко Мурзановские, я ни минуты не сомневала, что со мной шутят, то когда заговорил Дывенко, я уже полностью была уверена, что сейчас услышу некую цифру, и возможно даже не в рублях. Настолько серьёзным было выражение его лица. Казалось, он что-то подсчитывал в уме. Выдержав весьма длительную паузу, в течение которой я пребывала в полнейшей неопределённости и не знала, что мне думать, оба наконец рассмеялись. "Ну что, поймали мы вас?" очень довольный проговорил Мурзановский. "Но просто так вы всё равно не отделаетесь. Поход в ресторан за вами". Замётана Я попрощалась с весёлыми начальниками и удалилась, оставив им номер своего мобильного. Возвращаться в гостиницу я не планировала, а хотела пройтись или проехаться по городу, проверить адреса, которые дал мне Семёнов, и вообще как-то сориентироваться на местности. Делать всё равно было больше нечего, а знание адресов могло пригодиться. Петербург оказался очень красивым, хотя и грязноватым городом. Здесь было так же, как и везде. Передние фасады и центральные улицы блестели, Но немного углубившись внутрь этой красоты, вы рисковали оказаться в самой середине вогрибной ямы. Немного погуляв и осмотрев дома, где некогда проживали Колобковы, я почувствовала, что пришла пора навестить один из ресторанов, где они предпочитали обедать. Снова выбрав наугад, я отправилась в ресторан с красноречивым названием Выборг. Ресторан оказался таким же респектабельным и, разумеется, дорогим, как гостиница. Согласно последним веяниям, он был разделён на два зала для курящих и некурящих. Поэтому после сытного обеда я с полным комфортом могла насладиться чашечкой отличного кофе, отдавая своей дурной привычке. Едва ли ж я вышло из ресторана, зазвонил мобильный. Алло, Татьяна? Это Мурзановский. Нашли мы вашу Настю. Вот это да! Вот это я понимаю, оперативность. А вы как думали? Мы тоже здесь. Не Ваньку валяем. Впрочем, задача была не такой уж трудной. У нас дети с психическими отклонениями наблюдаются только в одном месте. А поскольку вы сказали, что этим людям нужно официальное заключение, то девочка могла быть только там. Мы запросили списки поступивших, как вы и предлагали, и обнаружили Настю Клопкову в этих списках. Записывайте адрес. Сейчас, сейчас, одну минуточку. Разумеется, ручки у меня с собой не оказалось. Адрес пришлось запоминать, но, как оказалось, запомнить потребовалось не только это. Имеется еще фамилия лечившего врача. Интересует вас? Да, разумеется. Пришлось запомнить и фамилию. Прочем, на память я никогда не жаловалась, но все-таки, обнаружив неподалеку отделение главпочтамта, где всегда имелись на готове авторучки для посетителей, решила зайти и записать. В таком важном деле нельзя полагаться на случайности. Все нужно фиксировать. Вдруг я снова получу по башке и информация сотрется. Новая информация придавала новое направление моим мыслям. Лечивший врач, проплачен? Или не ведает, что творит? Раздумывала я. Очень велик был соблазн съездить в больницу. Но ну, а как сделать это так, чтобы никто не догадался? Особенно если врач в курсе. Да еще так подгадать время, чтобы не столкнуться там с чернявом, который наверняка навещает девочку, а может и с самим заказчиком. Представится какой-нибудь проверяющий, но я ни черта не понимаю в медицине, а тем более в психиатрии, меня тут же раскусят. Да и не ходят такие проверяющие по одному, обязательно какая-нибудь комиссия собирается. А с другой стороны, если преступники взялись за дело серьёзно и действительно собираются получить официальное заключение о том, что Настя невменяема, то можно только догадываться, какой силой препаратами её пичкают. И, к сожалению, я догадывалась. Поколебавшись ещё немного, я всё-таки решила ехать в клинику. В конце концов, жизнь ребёнка важнее. Чёрт с ним с заказчиком. Черневаго я смогу приезжать уже сейчас. А если он не захочет выдать руководителя этого грязного дела, сам ответит по полной. И за киднэппинг, и за умышленное причинение вреда. Я тормознуло проезжавшую мимо машину шашечками и назвала адрес. Судя по тому, как взглянул на меня шофёр, учреждение было хорошо известно в городе. Пока длилась поездка, я составила план своих действий. Я решила, что не буду ни кем представляться, приду как есть, частный детектив Татьяна Ивановна. Ни минуты не сомневаясь в том, что уже в ходе разговора с этим самым летящим врачом смогу понять, купили его или нет, я наметила для себя некоторые мероприятия, которые могли бы помочь мне дополнительно убедиться в правильности своих заключений. Я, например, могу просто остаться в клинике и проследить за тем, как будет вести себя этот врач. И не могу. В общем, я много что могу. Разберёмся на месте. Оказавшись в клинике, я поинтересовалась, где могу найти врача, имя у которого было ещё похлеще, чем у Мурзановского. Впрочем, начиналось оно довольно прилично. Иванов Степан. Классическое русское имя. Иванов Степан, Степанов Иван. Откуда внутри такого имени, оказалось, отчество Измайлович, пусть это останется на совести его мамы. Я нашла указанный мне кабинет и скромно постучала в дверь. Да, да, входите. С готовностью раздавалось изнутри. Здравствуйте, сказала я, открыв дверь и входя в очень небольшое помещение до верху заваленное какими-то бумагами, хотя на столе стоял компьютер, в котором наверняка могло уместиться все их содержание. Мне нужны ванов Степан Измаилович. Это я, слушаю вас. С первого взгляда Степан Измайлович произвёл на меня настолько положительное впечатление, что я почувствовала, что начинаю терять бдительность ещё не начав разговор. Большие голубые глаза, с интересом и любознательностью взирающие на мир, почтися до его волосы, общее доброжелательное и какое-то немножко детское выражение. Всё это без сомнения обезоруживало собеседника моментально. Этот человек заглядывал вам не в глаза, а прямо в душу. Причем казалось, что он видит только самые прекрасные грани этой души. Наверняка дети, даже психически больные, раскрывались, беседуя с ним, и ничуть не комплексовали. Так же захотелось раскрыться и мне. Мысль о том, что Иванов Степан Измаилович согласился за деньги умереть ребенка, была невозможно в принципе. Но мне встречались преуспевающие покруче, и я очень хорошо знала, что в делах частного сыска нельзя полагаться на эмоции. Я частный детектив, без ненужных вступлений сообщила я. Выражение лица моего собеседника ничуть не изменилось. Оно осталось таким же внимательным и доброжелательным. Думаю, оно осталось бы точно таким же, если бы я сообщила ему, что я Наполеон. Опытный психиатр без сомнения слыхивал и не такое, и мне вдруг показалось, что сейчас он с тем же вежливым и доброжелательным выражением лица скажет мне, что я немножко перепутала, что здесь детское отделение. А мне нужно во взрослое. Я частный детектив из Тарасова. Упрямо повторила я. Мое имя Татьяна Иванова. Я разыскиваю девочку. По моим сведениям, она должна находиться у вас. Девочку? Произнес наконец врач. Да, девочку. Настюку Лапкову. Я очень внимательно следила за реакцией Иванова на это имя, но снова не увидела ничего особенного. Реакцию это можно было бы выразить примерно следующим образом. Нет, кажется, не Наполеон. Очевидно, услышав знакомое имя, доктор поверил, что я здесь действительно по делу. Вы родственница? Вы, кажется, не поняли меня. Я частный детектив, разыскиваю девочку по поручению моего клиента. Ах, да, детектив. Иванов снова с некоторым сомнением взглянул на меня, как бы мысленно стараясь ответить на вопрос. А точно не Наполеон? Да не Наполеон же, давай уже въезжай. Из-за всех сил мысленно посылала я ему сигналы. А для чего вам, Настя? Так она у вас? Да, у нас. Зачем она вам? Я ведь сказала, что разыскиваю девочку по поручению клиента. А кто ваш клиент? Это закрытая информация. А, -а, -а вот оно как. Ваша информация, значит, закрытая, а моя, значит, должна быть открытой? А вам известно, что наше заведение тоже, в общем-то, довольно закрытая. А? В его тоне стали слышны не просто недовольные, а даже враждебные нотки. И я ясно поняла, что ещё немного, и он просто выпроводит меня, и сопротивление будет однозначно бесполезным. Что что? А уж санитар ото в этом закрытом заведении наверняка в полне на уровне. Но почему он так резко переменился? Минуту назад был доброжелательным и открытым, и вдруг. Причём именно после того, как узнал, что я ищу Настю. Неужели его всё-таки купили? Что-то тут было не так. Позвольте, мы, кажется, не понимаем друг друга. Я действую в интересах девочки. Мне известно, что ей угрожает опасность. Мне также известно, что ещё 3 дня назад она была совершенно нормальной и не нуждалась в услугах психиатра. Уловив изменение в выражении лица доктора при моей последней фразе, я поняла, на что нужно нажимать. Да. Ещё совсем недавно она была совершенно нормальной, и те отклонения, которые вы возможно могли заметить, вызваны только действием препаратов. Понимаете? Сильных психотропных препаратов, с помощью которых нормального ребёнка хотят сделать ненормальным. Я видела, что мои слова подействовали, но доктор тоже не собирался сдаваться просто так. Что за вздор, произнёс он, немного помолчав. С чего это вы взяли? до да того, что как минимум десяток свидетелей в Тарасове смогут подтвердить вам, что ещё 3 дня назад она была абсолютно нормальной. Хмм, в Тарасове, то в Тарасове, а то психический срыв может произойти в любой момент. Его могут спровоцировать очень разные причины. И вовсе не обязательно, что это лекарство. Сильные переживания, например. Я, кажется, начинала догадываться, что произошло. Видимо, познакомившись с Ивановым, Чернявый так же, как и я, понял, что предлагать деньги здесь бесполезно. А вот душащипательная история может пригодиться. Ему даже не нужно было ничего особенного выдумывать. Девочка совсем недавно потерявшая отца, чем не ситуация для психологического срыва? Вам, вероятно, сказали, что недавно у Насти случилось какое-то горе, не правда ли? Ну, предположим. Хорошо, попробуем зайти с другой стороны. Я сейчас постараюсь описать человека, который привёл к вам её. И если описание будет похожим, вы сами этим подтвердите, что имели дело с преступником. С каким ещё преступником? Не говорите ерунды. Её привезли родственники. Родственники? В самом деле? Как мило. Но должно разочаровать вас. После смерти отца у неё не осталось родственников. Иванов снова ненадолго затормозил, вероятно, удивившись, что мне известно про смерть Настиного отца. Ну да, через некоторое время сказал он. Они не утверждали, что они кровные родственники. Женщина сказала, что она вторая жена её отца, то есть мачеха. А мужчина дядя? Женщина? Минуточку, женщина. Ну, конечно. Когда мой клиент Николай Семёнов рассказывал мне предысторию Насти, у меня сложилось настолько стойкое убеждение в том, что я мачеха не живая, иметь к девочке ни малейшего отношения. что до сих пор я как-то даже не принимала её в расчёт. А между тем, после смерти отца Насти именно Мачиха, та самая присловутая Эльвира является наиболее близкой родственницей девочки, и именно ей было бы проще остальных манипулировать завещанием. Так вот он, этот загадочный заказчик. А я-то голову себе ломаю. А Чернявы, значит, у нас дядя, на самом деле брат Эльвиры? Хм. А что? Всё, может быть, Подумала я. Корочем раздумывать было некогда, и я продолжала расспросы. Мужчина высокий брюнет? Ну, предположим. Крепкое телосложение, узкие губы? Знаете ли, вы запутали вы меня совсем. Они мне говорили, что девочку могут искать и тоже, между прочим, с тем, чтобы причинить ей зло. А она и так в плохом состоянии. Разберитесь-ка вы сначала между собой. А потом уж к ребёнку идите. Теперь всё было совершенно ясно. Что бы подстраховаться Чернявой и Эльвира, теперь я знала, что в больницу приходила именно она. Заморочили голову доктору, наговорив старико раба о грозящих настя опасностях, хотя настоящую и единственную опасность представляли для неё только они сами. Вот почему он не хотел разговаривать со мной, а вовсе не потому, что его купили. Я решила раскрыть карты. Видите ли, Степан Измайлович Боюсь, что в матча Ханасти её так называемые дяди ввели вас в заблуждение. Причините изло хоть от именно они. Но вы, конечно, не должны верить мне на слово. Как я уже говорила вам, я частное лицо, но я действую в содружестве с местными органами внутренних дел. И если вы не верите мне, то можете позвонить подполковнику Доведенко. Он подтвердит мои полномочия и то, что я приехала сюда именно за тем, чтобы помочь Насте, а не навредить ей. Хмм. Да. Какому это подполковнику вы сказали? Подполковнику Довыденко. Хм, не знаю такого. А кого вы знаете? Было очевидно, что доктор всё ещё не доверял мне. Послушайте, девушка, как вас там? Татьяна Иванова, мы с вами одна фамильцы. Ну да, Иванова. Откуда я знаю, что человек, которому я позвоню, именно подполковник милиции? Он может называться кем угодно. Может, вы заранее договорились с ним? И доктор Иванов демонстрировал просто невиданную бдительность. Что было делать с ним? Послушайте, Степан Измайлович, ведь он не может заранее знать, кто именно звонит ему. Просто наберите номер и послушайте, что вам скажут. Ну ладно. Ладно, давайте ваш номер. Он накрутил на стареньком телефонном аппарате нужные цифры, и я услышивать, как в трубке раздалось: "Подполковник Довыденко, слушаю вас". Похоже, доктор этого не ожидал. Э-э, здравствуйте. После некоторой заминки произнёс он: "Это из больницы детской психиатрии, доктор Иванов. Тут у меня сидит некая Иванова, э, -э Татьяна. Она утверждает, признаюсь, я испугалась, что после такой невнятной речи девиденка просто пошлёт его подальше, и моя миссия с треском провалится". Но надо отдать должное петербургским товарищам. Давиденко сразу понял, о чем речь. Из трубки раздалось уже знакомое мне отрывистое гавканье, а на лице его ново застыло тоже уже знакомое мне сосредоточенное внимание. Да, да, да, то и дело повторял он. Ну что ж, тогда, конечно, хорошо, хорошо, до свидания. Приказано оказывать вам полное содействие. снова обратился он ко мне, положив трубку. Ну как же это так? Если всё, что вы говорите, правда, выходит, что это сами они довели девочку до такого состояния. Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Уже битый час. Но как же так? Ребёнка зачем? Это долгая история. Могу я взглянуть на девочку? Ну, в общем, в общем, можете. Но сейчас она спит, и беспокоить её нельзя ни в коем случае. Я не собираюсь её беспокоить. Я просто хочу посмотреть, в каком она состоянии, и убедиться, что она жива, по крайней мере. Несмотря на крайнюю степень недоверчивости, которую проявил доктор Иванов по отношению ко мне, сама я уже полностью доверяла ему. Когда я отправлялась в больницу, у меня была мысль, что в крайнем случае, если я увижу, что врачи подкуплены и никакой позитивный контакт с ними не возможен, Я на свой страх и риск просто украду девочку. Но это, конечно, мог быть действительно только самый последний вариант. Не говоря уже о том, что я отступила бы от законности, и следовательно, сама могла быть привлечена к ответственности. Но и для девочки во всём этом было бы мало хорошего. Учитывая, что её, по всей видимости, подвергали воздействию довольно сильных препаратов, психика её наверняка не была сейчас в нормальном состоянии, а ведь я не врач. И уж тем более не детский психиатр. Если бы возник какой-нибудь кризис, неизвестно, что я стала бы делать с ней. Поэтому для меня было большим облегчением то, что лечащий врач Насти оказался порядочным человеком. Теперь я знала, как мне действовать дальше. В плохом состоянии, в очень плохом, говорила она, пока мы шли к палате. Признаюсь, я и сам заподозрил неладное. Некоторые признаки, они были странными. Но ведь её привезли только вчера вечером. слишком рано было делать выводы нужно было понаблюдать девочку ну с неделю хотя бы мы вошли в палату на кровати лежала худенькая светловолосая девочка к которой со всех сторон подходили какие-то трубки тёмные круги вокруг закрытых глаз заострившийся носик да и всё щупленькое тельце которое почти не угадывалось под тонким одеялом говорили о крайней степени истощения твари такие они её голодом морили что ли Она ест что-нибудь? спросила я у Иванова. Что вы? В таком состоянии она не может кушать. Мы подаём питание через нос, но этого, конечно, недостаточно для нормальной жизнедеятельности. И потом, она почти всё время спит. Мы даём ей успокаивающие препараты. А это не вредно? В её состоянии это единственное, что вообще возможно. Мы и так уже стараемся подбирать лекарства, ну, Как бы по слабее, ребенок все-таки. Но... А вы не пробовали вообще не использовать лекарства? Что во? Если бы видели, как она возбуждена, когда просыпается, и судороги, и бред, и все что угодно. Признаюсь, я даже затруднился поставить диагноз. Но теперь, когда вы сказали, нужно будет сделать анализы. Если правда, что ее довели до такого состояния медикаментозными средствами... то мы постараемся определить, что именно ей вводили, и в зависимости от этого уже назначать лечение. Только, пожалуйста, доктор, не используйте сильнодействующих препаратов, ведь буквально несколько дней назад девочка была абсолютно нормальной. Чтобы довести ее до такого состояния, ей и так наверняка вводили какие-то очень мощные средства. А ведь вы сами сейчас сказали, что это ребенок. Ну да, ну да. Разумеется, мы... Только что же теперь делать с этими, с Мачиха и прочими? Доктор Задо о ключевой вопрос. Вот об этом как раз я и хотела с вами поговорить, сказала я, выходя из палаты. Вы ни в коем случае не должны ни то, что говорить им, а даже намекать, что вам всё известно. Постарайтесь поставить девочку на ноги. Теперь, зная предысторию, вы, надеюсь, сможете это сделать. Лично меня больше всего беспокоило, что не зная всех обстоятельств, Вы будете лечить ребёнка сильными средствами, и получится, что на один сильнодействующий препарат накладывается другой, и в конце концов у ребёнка возникнут необратимые изменения психики, то есть то, чего и добивались её так называемые родственники. Да. Да, это вполне возможно было бы. И потом существуют несовместимые препараты, и тогда результат мог бы оказаться совсем плачевным. Вот об этом я и говорю. Но главное сейчас не дать преступникам возможности догадаться, что нам всё известно. Наверняка они ещё придут сюда. Общайтесь с ними как обычно, говорите, что девочка очень плохая и постарайтесь не пускать их к ней в палату. Мне же сразу сообщайте об этих посещениях. А если они заранее предупредят вас о своём визите, то и вы в свою очередь предупредите меня. Возможно, я, ну, впрочем, там видно будет. Я продиктовала доктору свой номер и покинула клинику. Что ж, Хоть один луч света в темном царстве. За Настю я теперь бы вас покойно. Квалифицированной медицинской помощи ей требовалась в любом случае, и было большой удачи, что мы могли совместить две такие противоположные вещи. Теперь девочка получит именно то лечение, которое ей требуется, а Эльвира с Чернявым полностью будут уверены, что с Настей делают то, что нужно им, то есть она уходит все дальше от нормальной жизни. Теперь всю свою энергию мне необходимо было направить на то, чтобы улечьить Эльвиру. Здесь могу сыграть свою роль завещания, но подобные вещи всегда можно трактовать двояко. Если и доктору они сказали, что хотят защитить девочку от каких-то врагов, что помешает им заявить нечто подобное и душеприказчикам. И уж тем более на суде, если до него дойдёт дело. Скажут, что наоборот, они заботились о девочке, спешили найти её, чтобы отдать наследство, но узнав о смерти отца, она якобы так расстроилась, что потребовалась помощь психиатра. А психиатр подтвердил, что девочка очень больна и нуждается в специальном уходе, который, конечно же, лучше всего сможет осуществить её мачеха. Всё это было вполне возможно, и чтобы уличить Эльвиру в умышленном причинении вреда, мне требовались более веские доказательства, чем предположение о том, что она хочет заполучить вторую половину наследства своего мужа. И тут вдруг у меня возникло одно соображение, которое до сих пор мне в голову не приходило. В чём конкретно заключался заказ, который я получила от своего клиента? В том, чтобы найти девочку или в том, чтобы уличить преступников? Насколько я помню, главный упор делался на первый пункт, и его я выполнила. Конечно, поступок Эльвиры и её агента отвратителен, он не должен остаться безнаказанным. Тем более, что добиться этого наказания, по крайней мере, для Чернявого, мне будет не так уж трудно. Но не мешало бы уточнить. А позвоню-ка я господину Семёнову. Выясню интересующие меня подробности и заодно сообщу, что насчёт Насть он может не волноваться. Но клиента опередил меня. Едва лиж я вытащила из сумочки телефон, как он дозвонился, и из трубки донёсся голос Семёнова. Здравствуйте, Татьяна. У меня плохие новости. Что там такое опять? Нахмурив брови, подумала я, уже предполагаю всё самое худшее, но всё оказалось ещё не так плохо. Звонил мой знакомый из Финляндии. Расстроенным голосом говорил Семёнов. К сожалению, ему не удалось ничего узнать. Он нашёл ту адвокатскую контору, которая занимается завещанием Дмитрия, но содержание самого завещания ему не удалось выяснить даже приблизительно. Он говорит, что чего только не придумывал, и я ему верю, потому что придумывать он мастер. Я уже рассказывал вам. Но вы, всё было четно. Ни родственник не упомянут в завещании, значит, никакой информации. Частное дело. К тому же ему приходилось соблюдать ограничения, ведь вы сами сказали, что необходимо избежать огласки и стараться действовать так, чтобы как можно меньше людей знали, что этим документам интересуются. В общем, учитывая все эти обстоятельства, узнать условия завещания ему не удалось. Понятно. Что ж, будем использовать то, что есть. Впрочем, думаю, даже без завещания стратегия действий преступников мне ясна. Кстати, теперь нам точно известно, кто стоит за этим присловутым агентом, который развернул и здесь и в Тарасове такую бурную деятельность. Оказалось, что это мать Ханасти, вторая жена Дмитрия Коlogbackова и его вдова. Да. Что ж, я предполагал это. Эльвира самая близкая родственница Дмитрия, а соответственно и Насти. Ей проще других было бы провернуть всё это. Но ведь она уже получила свою долю наследства как опекунше своего сына. И мне не верилось, что, заполучив солидный капитал, она захочет обесдолить одинокую девочку. Вот ведь какие бывают люди. Да, действительно. Впрочем, не это сейчас самое главное. У меня для вас есть новость гораздо важнее и главное приятнее. Я нашла Настю. Нашли? Ну, наконец-то. Когда я могу забрать её? Не так быстро. Девочка нуждается в медицинской помощи и что они сделали с ней? Негодяи. По-видимому, ей кололи сильные психотропные препараты, чтобы представить как психически ненормальную. Здесь в Петербурге её поместили в лечебницу, по всей видимости, с тем, чтобы в дальнейшем врачи дали заключение о том, что она нуждается в специальном уходе, и этот уход лучше всего поручить Матихе, как единственной ближайшей родственнице. Поэтому, ах, мерзавка. Поэтому сейчас вы не сможете забрать её. Во-первых, она должна находиться под наблюдением врачей. А во-вторых, чтобы уличить Эльвиру, мне необходимо, чтобы ещё некоторое время она думала, что всё идёт по её плану. И в связи с этим у меня к вам есть вопрос. До какого пункта должно продолжаться расследование, заказанное вами? Достаточно ли вам того, что я нашла Настю, или вы поручаете мне также найти факты, уличающие преступников? Разумеется. Разумеется, поручаю, Татьяна. Так издеваться над беззащитным ребёнком и потом всё как с гуся вода? Ну уж нет. Пусть получат на полную катушку. Здесь и вопроса никакого не может быть. Мне даже странно, что вы спрашиваете. У вас закончились деньги? Мне понравился ход его мыслей, но обманывать клиента я не стала. Нет, вы дали мне достаточно крупную сумму, финансовых проблем я не испытываю. Просто я хотела сказать, что для того, чтобы улечить Эльвиру, мне потребуется некоторое время, а вам нужно будет запастись терпением. Хорошо, нет проблем. Главное, чтобы с Настей за это время ничего не случилось. Эта сторона дела у меня под контролем. Она находится под присмотром опытного врача, и я уже объяснила ему все обстоятельства. Он постарается выяснить, какие препараты ей вводили, и в зависимости от этого назначит подходящее лечение. Что ж, хорошо. Хорошо, тогда пусть она пока остаётся там. Удачи вам, Татьяна. Постарайтесь поскорее привлечь к ответу этих мерзавцев. Да, разумеется.